Глава 19: Все вокруг — враги. Арин, Я знала, что королю сообщат о случившемся, хотя просила Шака не торопиться. Сначала думала, что отравилась местными ягодами или рыбой, которую принесли зяблы. Потом Дейра подключила ко мне компактного робота-врача, и анализы показали наличие в крови специфического яда. Доза небольшая, да и вещество по результатам проверки оказалось старым и оттого малоэффективным. Пока Дейра ухаживала за мной, я не могла говорить, язык онемел. Состояние похоже на то, что однажды испытала на цоте. Тогда было гораздо хуже. После укуса разозлившегося яса я несколько дней провела в беспамятстве. Может, у меня с той поры что-то вроде иммунитета выработалось, и теперь их змеиный не так страшен? Вряд ли это повод для бурного веселья, но я криво улыбаюсь. Опять прибежалась по острой грани и чудом уцелела. Джелла собирается отвезти меня в Бахрисаж. Зачем? Сейчас наберусь силы, и поговорю с ним серьезно. Даже Морозец по коже от того, что собираюсь ему сказать. Точнее, предложить. А все просто. Пусть летит обратно один, а я останусь. За последний час укрепилась в своем решении, и это уже не каприз. Даже болезнь моя стремительная, тут не особо виновата. Я хочу, чтобы Джелла оставил меня в покое на какое-то время. Птичий остров идеально подходит для моего проживания. Сами собой складываются десятки планов мирной сельской жизни. Возродить ферму, обустроить участок, продолжить изучение языка. Я не боюсь работы, тем более Хакаш и Тесса будут рядом. Странно, что она до сих пор не проведала меня. Шака, а где Тесса? Собирает вещи? Пусть Джела придет. нам надо кое-что обсудить. Почему у него такое строгое лицо и ладони сжаты в кулаки? Что опять случилось? Начинаю тревожиться за свою служанку. Тесса больше нет. Это сделала она. Нет, ты ошибаешься. Невозможно. Ты в состоянии меня выслушать? Ари, мы не хотели тебе говорить сразу. Двери приоткрылись, Дейра скользнула мимо Шакка, задев его плечом и зашипела сердито. «Кто тянул тебя за длинный язык?» Но Ари спросила. Он развёл ручище в стороны и виновато притих. Я приподнялась на постели, с удовольствием чувствуя, что слабость почти прошла. Может, жуткая ночь, когда я каталась по полу от острой боли в желудке, мне во сне привиделось? Тогда почему вокруг меня сейчас такая свистопляска? Вы, конечно, замечательная пара и стоите друг друга, надо признать. Приведите ко мне Тессу, пусть сама подтвердит. Они замерли, уставившись на меня, потом медленно переглянулись, и Дейра опустилась на край моей кровати. Ну, прямо заботливая мамочка перед неразумной дочуркой. «Госпожа Арин, должна сообщить неприятную новость. Твоя служанка мертва. Мы нашли ее у ручья на дереве». В письме Хакаша она просит оказать милость ее останкам и похоронить на острове, но король уже приказал готовить костер, чтобы ничего не осталось. Также из письма ясно, что семья Тесса была на стороне Гракко, А ее брат погиб от сфианского оружия. Ты сопоклялась отомстить новому королю из рода Уратас. Какой-то бред. Вы ошиблись. Она любила меня. Вероятно, поэтому ты осталась жива, а она нет. Я соверны своим клятвам, однако из особой любви к тебе...» Голос Шака зазвучал издевательски злобно. «Из любви она поскупилась на большую дозу». Мой разум отказывался принимать эту чудовищную версию, скрывая отчаяние. Я накинулась на Ясов. «Вы вместе это придумали? Я все равно не поверю, будто она такая хорошая актриса. Слышите? Так и передайте Джелла. Ему я тоже не верю. Кругом одни враги. Пусть не надеется, что добровольно покину остров. Пусть вообще обо мне забудет. Улетайте. Оставьте нас». И минута не пролетела, как в комнату вошел король, а за ним виднелась грузная фигура врача. Никого я здесь должен оставить? Ари, пора успокоиться и принять очевидный факт. Тесса пыталась тебя убить». Скоро нам сообщат подробные данные о ее семье. Я накажу всех, кто не досмотрел и подсунул тебе эту тварь. Мы были почти подруги. Возможно, ей угрожали, шантажировали. Она не по своей воле. Судя по записке, она дочь фанатика и террориста из тех ясов, что мечтали построить новый мир на кровавых развалинах прежнего. Тесса была добрая и милой. За что ей мне лично вредить? После моего возвращения с поддержкой генерал Гракко был разбит на голову. Даже моя смерть не вернет его прежней армии. По данным разведки, в живых осталось десяток боевиков. Они пытаются запугать народ, устраивают взрывы и поджоги в столице и ближайших городах. Мы уже напали на след. Скоро ликвидируем остатки банды. Тесса хотела отравить радость моей победы. Она искала самое уязвимое место в моей броне и выбрала тебя. Слава Джелла катились на меня, как лавина с горы. Еще немного и засыплет с головой, переломает кости, вытряхнет душу из тела. Я натянута рассмеялась, дернула себя за пряди волос у висков. Какой страшный мир, какие страшные люди. Но для меня Тесса навсегда останется жертвой, ты понимаешь? У нее руки тряслись, когда вечером она принесла мне чай. Не знаю, что на самом деле ее толкнуло. Она могла и раньше попытаться, не понимаю, зачем убила себя. Это как раз самое простое, зловеще пробормотал Шакка. Выбрала легкую, быструю смерть. Хотела избежать допроса и казни. Надеялась, что на тихом острове на ее могиле будут расти цветы. Они будут расти на ее могиле, закричала я из чистого упрямства, лишь бы что-то сказать наперекор. Нет, почти не разжимая гупу, выдохнул Джелла, и я, пошатываясь, поднялась с кровати ему навстречу. Нельзя воевать с мертвыми. Я требую, чтобы Тессу похоронили как положено. Зачем нужен костер? Но пусть так, только потом надо закопать прах рядом с гробницей прежнего смотрителя. Джела, ты всю жизнь хотел заботиться о своем народе, а что ты о нем знаешь? Кто твой народ? Богачи, вроде ее отца? Я кивнула в сторону насупившейся Дейры. «Или военная каста, которая возглавляет яссы, подобные Рукашу, а обслуживающий персонал просто серые винтики, на чье мнение вам плевать». Джилл недовольно повел плечами, лицо его потемнело. «Ты заблуждаешься, Ари. Мне дорог каждый. Особенно, если он разделяет твои убеждения или выглядит идеально по твоим меркам. А как быть с остальными? Ты пытался разобраться в причинах восстания Гракка? Отчего преданный ранее генерал вдруг поднял мятеж против твоего отца? Чего он добивался?» Может, тоже ратовал за народ? А ведь его поддержали обычные граждане, такие как брат Тессы и она сама. Что ими руководило? ты знаешь? Хочешь сказать, мне надо договариваться с террористами? Выслушивать требования убийц, идти им на уступки? Никогда. Разобраться, изучить их программу, докопаться до сути и принять меры, чтобы такого братоубийства больше не повторилось. Почему ваше общество в одночасье раскололось? Если хочешь править дальше, должен как минимум это понять. Будешь меня учить? Джелла прищурился, будто в сомнениях, поглаживая подбородок. «Я рад, что тебе лучше. Вот только оставить свою шайсу на острове не могу. В наших отношениях предлагаю разбираться дома. В осином гнезде под названием Бахрисаж? Там жили все мои предки. Ты сама видела их гробницы. Другого дома у меня нет, и у тебя тоже. Ари, я прошу, не спорь. Улетим вместе». Шака кивнул Дэри и взял ее под руку, увлекая из комнаты, оставляя меня наедине с королем. Похоже, врачу тоже было велено подождать. Я села на кровать, лицом к окну. Досадливо закусила губу. Джелла опустился рядом. Пришлось отодвинуться. Редко я вижу его таким смиренным и вообще не припомню, чтобы вот так просил меня о чем-то, когда мог запросто поступиться моими желаниями. Все сделать жестко по-своему. Мой запал протестовать и настаивать на мирной сельской жизни куда-то исчез. И здесь не найти мира, если в душе звучит эхо чужой войны. Я понимаю, тебе тяжело это принять, но я сказал правду о Тессе. И мне больно от того, что рядом с тобой находился враг. Подожди, дай мне закончить. Она хотела, чтобы подозрение упало на Дейру, потому что ненавидит всех, кто был против идей Гракка. а это уважаемые богатые семьи. Я скептически покачала головой, а он продолжал: Улыбаешься? Знаю, о чем ты думаешь. Да, наш мир разделен, но таковы устои яшнис. Всякий имеет свое место по праву рождения. Разве в твоем далеком мире не так? Конечно, есть и немало способов изменить судьбу, если имеешь сильную волю и способности. Я много думал, как дать шанс каждому ясу. Я уверен, что смогу многое исправить, и мне нужна твоя поддержка, твоя вера в меня. Ари, разве ты не видишь? Мы одни. Сейчас шака будет занят обустройством дома для Дейры. Пусть. Я готов его отпустить, а тебя нет. Прошу, не оставляй меня, Шайса. Но ты был способен оставить меня. А быть одному не так уж страшно. Хотя бы вспомнить беднягу Поэта. Конечно, я помню, ты жалела всех нищих изгоев, кроме меня. И что же мне сделать, чтобы заслужить твое признание и сочувствие? Покалечиться? Умереть за правое дело? Какое дело ты сочтешь важным, Ари? За что стоит умереть в расцвете сил? Тише, тише, ну что ты говоришь? Мне и так плохо. Господи, у вас тут на каждом шагу мавзолеи есть склепы, будто только и ждут свою жертву. Не умирай. Золотой век Яшнис еще не наступил. Я сама к нему потянулась, обняла за шею. Он посадил меня себе на колени, как ребенка. Целовал, гладил волосы свободной рукой. Ари, ты важна для меня, как вода и свет. Хочу видеть тебя счастливой, веселой. Подарить все, что пожелаешь, любимая. «Проси. У тебя даже голос изменился, когда ты стал королем. А я только сейчас заметила, и ты говоришь другими словами. А зеленая форма тебе очень идет». Не знала, что ему ответить. Пыталась банальными фразами заполнить тягучую пустоту внутри себя. Там, где сизым дымком клубился леденящий холод одиночества и какой-то глухой звериной тоски. Наверное, так вообще не бывает, чтобы прижаться, прирасти к другому разумному существу, полностью разделять все его чувства, угадывать мысли, дышать одним воздухом в любой обстановке, доверять, зная, что никогда не предаст, не обидит, не уколет дурным словом, не ударит презрением. Пробормотала вслух. А как там Хакаш? Льет воду из глаз. Жидкая петрианская кровь. Что тут скажешь? Странно, ты рассуждаешь, надеясь на ребенка от женщины с Дейкос. Я тоже не благородного происхождения. Я воспитаю нашего сына настоящим ясом. Да, если ему вообще суждено появиться на свет. «Дейра поможет тебе одеться. Нам пора покинуть это место». «Да, Хакаш останется за смотрителем острова, и я готов уступить твоей просьбе. Позволю похоронить Тессу по нашим обычаям. Пускай предки встретят ее, как подобает, и сами решат, куда отправить далее». «Благодарю». «Сейчас тебя еще раз осмотрит врач. Надо убедиться, что ты готова к перелету». Я равнодушно вытерпела короткое обследование и только встрепенулась в душе, когда услышала заключение, подтвердившее мою гипотезу об иммунитете. Госпожа достаточно легко перенесла агрессивный белок в своей крови, поскольку уже имела контакт с подобным ядом. «Все верно. Тогда на цоте я должна была умереть». Бросила обвиняющий взгляд на Джелла, стоявшего у окна со скрещенными на груди руками. Такой собранной, сосредоточенной, уверенной в правильности своих поступков. Суровый воин яс, без страха и сомнения. И только я, маленькая брешь в его неприступной обороне. О, это не просто фигура речи». Джело сам понимает прекрасно. Оттого однажды был близок к тому, чтобы меня убить. Инстинкт самосохранения. Желание избавиться от ржавчины на той самой пресловутой броне. Поздно, чудовище, я уже глубоко под кожей. Уже лечу по твоим венам до самого сердца, до самой сути. Но ведь я же люблю тебя. Так почему порой хочется, чтобы ты любил еще больше, до самозабвения, до унижения? Открыто признал свою зависимость от меня, свою собачью привязанность ко мне? Нет. Это как раз я, слабая, и просто хочу отомстить за твою силу и власть надо мной. Не лучше ли взрастить свою внутреннюю мощь и стать полностью неуязвимой?» Врач почтительно поклонился, собирая свои маленькие инструменты и приборы, разложенные на стуле у кровати. А мы с Джелло продолжали смотреть друг на друга в упор, негласно соревнуясь в упорстве. «Я охотно уступлю первой. Победа в борьбе чувств и страстей мне больше не нужна. Будь спокоен. Забавно думать, что я Тесса меня трансформировал». Изменил что-то на уровне сознания, настойчиво встроился в структуру хромосом. Теперь я чувствую себя равной Джеллы, равной во всем. Маленькая, трусливая Ари все-таки умерла ночью на Птичьем острове. В Бахрисаш едет блистательная королева Арин. Пора наводить порядок в новом доме.